Но войны мафия не последовало, а дальнейшее превзошло самое смелое предположение. Оперативное сообщение. «Отари Квантришвили готовит для пончика служебные паспорта, чтобы тот вместе с женой смог поехать на отдых в ФРГ. Там Иваньков должен объехать русских эмигрантов и бизнесменов, чтобы они платили дань не чеченцам, а ему». При выходе из тюрьмы Япончику дали несколько миллионов, чтобы он встал на ноги. С помощью своих подельников, Амирана Квантришвили, Быкова и Максимова, он быстро вникает в расстановку сил. В столице выступает судьей в спорах. В декабре 1991 года он ездил с Амираном Квантришвили на разборку к Солнцевским. Хотя после освобождения Иваньков должен был находиться под административным надзором и регулярно общаться с участковым, он даже близко не подходил к родному 117-му отделению милиции. Более того, Япончик неожиданно для всех пересекает границу и выезжает в ФРГ, а позже обосновывается в Нью-Йорке. После ареста вора агентами ФБР все, без исключения газеты, вспоминали об отъезде Япончика за рубеж с прямо-таки мистическим страхом перед могуществом мафии. Однако такой поворот в судьбе Иванькова кажется вполне объяснимым. А разговоры о неведении компетентных органов Их растерянности в связи с английским прощанием русского вора со своей исторической родиной и вовсе не убедительны. Милиция, не говоря уже о КГБ, была прекрасно осведомлена не только о месте пребывания Япончика в Москве, но и о его планах. Было известно, что Кван Тришвили готовит для Иванькова и его жены заграничные паспорта. Причем тайные переговоры между заинтересованными лицами, где назывались конкретные имена и цифры, фиксировались и оформлялись соответствующим образом. Уход Япончика с российской сцены был запрограммирован. Причем именно его уход, а не кого-либо другого. Вспомним время, когда происходили события. 1992 год. Легальный бизнес прочно переплелся с криминальным. Вчерашние теневики, молодые миллионеры, тех, кого называют «новые русские», банкиры и вовремя сориентировавшиеся номенклатурные аппаратчики расширяли деловые контакты с зарубежьем, проводили грандиозные валютные операции. Эмиссары уголовного мира разъезжали по Европе и Соединенным Штатам Америки связывая российский бизнес с западными партнерами и бывшими выходцами из СССР. В этих условиях, в интересах некоторых российских кругов, было появление за границей людей, умеющих и знающих, как держать в руках ниточки многочисленных контактов. Причем людей, которые уважаемые, и знакомы не только с законопослушными гражданами, В уголовном мире есть такой термин — «смотрящий». Это человек, контролирующий ситуацию, не прибегая к помощи официальных государственных институтов. Нельзя утверждать, что Иваньков согласился выполнять деликатное поручение. Скорее всего, люди из его окружения являлись агентами спецслужб, что большой разницы не имело. Нужная фигура вошла в игру, поставлена на доску. Расстановка сил в России и за ее пределами, подвижки и перспективы развития событий, одним словом, вся картина изменений в преступной среде и зонах ее влияния попадала в оперативный досье соответствующих служб. Сам Япончик, даже если и подозревал о роли, которую выполняет, сделать ничего не мог». Тому, как не ему, названному крестным отцом русской мафии, хорошо известно, что есть предложения, от которых нельзя отказаться. Иваньков занял на Западе подобающее его положению место.